Луи Бусинар. «Гальская кровь». Перенесемся в те не слишком далекие времена, когда Франция фактически полностью покорила Алжир. Обстановка еще оставалась тревожной и даже опасной, так как необходимо было удержать завоеванное. Арабы, внешне усмиренные, на деле не давали ни дня покоя оккупационным французским войскам. То тут, то там вспыхивали бунты, с трудом подавляемые французами, вынужденными порой прибегать к жестким мерам. 2 февраля 1840 года к деревне Мазагран внезапно среди бела дня подступило огромное арабское войско, насчитывавшее не менее 12 тысяч воинов. Расположенные на маскарской дороге в двух километрах от Орана и в шести от Мастаганема деревня не имела надежных оборонительных сооружений. Единственным укрытием и одновременно преградой защищавшей подходы к населенному пункту служила стена сухой каменной кладки ⁇ Казбах ⁇ Гарнизон Мазаграна состоял всего из одной десятой роты первого африканского батальона, насчитывавшей 123 человека и уже основательно потрепанный боями и местными болезнями. Возглавлял роту бравый капитан Лельевр, добывавший свои звания и звездочки с оружием в руках, боевыми подвигами на поле брани. Когда прозвучал сигнал тревоги, у солдаты роты только и было времени, чтобы броситься к Казбаху, прихватив с собой немного воды и кое-какую провизию. Весь запас боеприпасов состоял из тонны пороха и патронов по 350 штук на брата. Артиллерийскую поддержку обеспечивала одна полевая пушка. С криками «Да здравствует Франция!» рота, водрузив на стену знамя, быстро заняла боевые позиции. Две артиллерийские пушки, имевшиеся на вооружении арабов, с расстояния не более полукилометра, обрушили смертоносный огонь на ненадежное укрепление французов. Под этим огневым прикрытием к нему устремились, подобно смерчу, полчища арабских пехотинцев и кавалеристов. Надо отметить, это был достойный противник. Арабские воины, бесстрашные, фанатичные, подчиненные железной дисциплине, смертельно ненавидели французов. Ядро наступавших составлял отряд регулярных войск Абдель-Кадира, которым командовал его племянник Мустафа бен Тами. Сотрясающие воздух грозные крики и ружейные выстрелы, море белых бурнусов с отблесками сабель и штыков — все это походило на апокалиптическое видение. Беглый, умело направляемый огонь французских стрелков стоил наступающим больших жертв, но это не остановило арабов, уже почти вплотную приблизившись к каменной ограде. Началась непрекращаемая ни на секунду ружейная стрельба. Бой продолжался весь день и всю ночь. Каждый солдат старался как можно точнее прицеливаться, пометуя о необходимости беречь боеприпасы. И все же к утру следующего дня половина патронов была уже израсходована. Тогда капитан Лельевр распорядился стрелять только по его команде. — В штыковую, что есть мочи! — крикнул он. Арабы продолжали неистовую атаку и, заметив замешательство противника, с воинственными криками ринулись на укрепление французов. Перекрывая грохот боя, раздался подобный звук урога голос капитана «Огонь!». Казбах был весь в дыму и огне. Круг нападавших становился все уже. Оставляя раненых и убитых на поле боя, арабы вновь ринулись в яростную атаку. С фанатичным блеском в глазах, неистовые и ожесточенные, они уже подносили к подножию каменной стены порох и длинные крюки, предназначавшиеся для штурма укрепления. Однако мощный шквал огня осажденных отбил атаку. Арабов расстреливали уже не целись, прямо в упор. Окровавленные штыки погнулись от бесконечных ударов. Французский гарнизон подвергался непрерывным атакам врага казалось, нападавшим не с числа. Боеприпасы таяли, несмотря на строжайшую экономию. И тогда капитан приказал принести бочку с порохом. «Им не удастся взять нас живыми», — сказал он, обращаясь к лейтенанту Маньяну. «Если арабы ворвутся в Казбах, я выстрелом из пистолета взорву бочку и всех вместе с ней». Французское знамя, пробитое пулями, обгоревшее, и изорванное, по-прежнему гордо реяло над гарнизоном. Изможденные от голода и жажды, нечеловеческой усталости, черные от копоти и дыма, израненные защитники Мазаграна четыре дня и четыре ночи сдерживали напор противника, стояли как неприступные скалы. С ними был их командир. Капитан Лельевр — решительный и отважный, и это укрепляло дух бойцов. А надежды на помощь никакой. Командующий французскими войсками в Мастаганеме полковник Дебарай неоднократно пытался прорваться сквозь полчища наступающих, но все тщетно. Нехватка сил и опасность оказаться отрезанным каждый раз заставляли его с болью в сердце отступать. Наступило 6 февраля. Защитники Мазаграна мужественно готовились принять смерть. Нескончаемый грохот канонады, непрекращающиеся атаки, дьявольские крики наседавших арабов и ни минуты передышки, ни минуты покоя. Потому как нервно капитан покусывал кончики усов и поглаживал рукой дуло пистолета, можно было не сомневаться, что он пришел к важному решению. У каждого из осажденных оставалось не более пяти патронов. Итак, проговорил он еле слышно, — завтра утром мы взорвем бочку пороха. Утренние солнечные лучи осветили мрачную картину разрушенного Казбаха, окровавленных, измученных изнурительными боями, еле державшихся на ногах солдат. Французский флаг развивался по-прежнему гордо. А вокруг, на всем пространстве перед почти разрушенным укреплением французов, никого, ни дикой вопящей орды, Неружейных выстрелов и пушечной пальбы, полнейшая тишина и покой царили над долиной, залитой ярким солнцем, которое уже никто не надеялся увидеть. Отчаявшись взять штурму жалкую крепость, арабы отступили, унося с собой около полутора тысяч раненых и оставляя на поле боя массу убитых. Полковник Дюбарай все-таки пробился из Мастаганема к Мазагарану. Он шел к Казбаху, не думая, что застанет в живых кого-нибудь из осажденных, и не поверил своим глазам. Сумев выстоять в жесточайшей схватке, рота потеряла лишь трех человек убитыми и шестнадцать ранеными. Подойдя к капитану Лельевру, полковник крепко его обнял и поцеловал, Затем, срывающимся от волнения, голосом торжественно произнес Капитан, от имени Франции, от имени французской армии я выражаю вам благодарность. За подвиг, вызвавший у арабов суверенный ужас, капитану было присвоено звание майора. Награды получили и его доблестные солдаты а рота удостоилась чести выступать в походах со своим пробитым пулями боевым знаменем. Вскоре на площади Мазаграна на народные пожертвования воздвигли обелиск в память о героической обороне гарнизона. Как оказалось, это был не единственный монумент славным защитникам Мазаграна. Жители города Мальзерб, что на Луаре, в честь своего героического земляка поставили в центре города прекрасную бронзовую статую – работы скульптора Леру. На постаменте золотыми буквами выгравированы имена 123 солдат, сражавшихся под командой капитана Лельевра. Одна примечательная деталь. На церемонии открытия памятника присутствовал защитник Мазаграна, 94-летний папаша Флере, последний из оставшихся в живых бойцов знаменитой 10-й роты. Я имел честь пожать руку бывшего стрелка, который, естественно, был героем праздника. Старый солдат просил похоронить его на кладбище Мальзерба, на родине капитана Лельевра, в чем получил торжественное заверение. Старый солдат тихо скончался год тому назад в Виши, но до сих пор воля покойного не исполнена. «Почему?» Луи Бусинар. «Гальская кровь». Рассказ читал Юлий Файт.